Митхат Паша вернётся в Стамбул незапятнанным и возьмёт власть в свои руки. Может быть, тогда и Турция переместится из зоны тьмы в зону света. Из-за двери донёсся голос Мизинова. «Господин Анвар, к чему тянуть время? Это же просто малодушие! Выходите, я обещаю вам статус военно-пленного!» «И виселицу за Казанзаки и Зурова?» – прошептал Анвар. Варя набрала полную грудь воздуха, но турок был начеку. Достал из кармана кляп и выразительно покачал головой. Потом крикнул. «Мне надо подумать, месье генерал! Я отвечу вам в половине восьмого!» После этого он надолго замолчал. Метался по хранилищу, несколько раз смотрел на часы. «Только бы выбраться отсюда!» Наконец пробормотал этот странный человек, ударив кулаком по чугунной полке. «Без меня Абдулгамид сожрет благородного Медхата!» виновато взгляну на Варю ясными голубыми глазами, пояснил. «Простите, мадемуазель Барбара, я нервничаю. Моя жизнь, значит, в этой партии не так уж мало. Моя жизнь — это тоже фигура, но я ценю её выше, чем Османскую империю. Скажем так, империя — это слон, а я — это ферзь. Однако ради победы можно пожертвовать и ферзём. Во всяком случае, партию я уже не проиграл. Ничья-то обеспечена». Он возбуждённо рассмеялся. «Мне удалось продержать вашу армию под плевной гораздо дольше, чем я надеялся». Вы попусту растратили силы и время. Англия успела подготовиться к конфронтации, Австрия перестала трусить. Если даже второго этапа войны не будет, Россия все равно останется с носом. 20 лет она приходила в себя после Крымской кампании, да еще 20 лет она будет зализывать рано нынешней войны. И это сейчас, в конце 19 столетия, когда каждый год значит так много. За 20 лет Европа уйдет далеко вперед. «России же отныне уготована роль второстепенной державы. Ее разъезд язва коррупции и нигилизма она перестанет представлять угрозу для прогресса». Тут Варина терпение лопнуло. «Да кто вы такой, чтобы судить, кто несет цивилизации благо, а кто гибель? Государственный механизм он изучал, с вождями знакомился. А с графом Толстым, с Федором Михайловичем Достоевским вы познакомились?» А русскую литературу вы читали, что времени не хватило? Дважды два — это всегда четыре, а трижды три — всегда 9 да? Две параллельные прямые никогда не пересекаются. Это у вашего Эвклида они не пересекаются, а у нашего Лобачевского пересеклись. Я не понимаю ваши метафоры, пожал плечами Анвар. А русскую литературу, конечно, читал. Хорошая литература не хуже английской или французской. Но литература — игрушка. В нормальной стране она не может иметь важного значения. Я ведь и сам в некотором роде литератор. Надо делом заниматься, а не сочинять душещипательные сказки. Вон, в Швейцарии великой литературы нет, а жизнь там не в пример достойнее, чем в вашей России. Я провел в Швейцарии почти все детство и отрочество, и можете мне поверить, но он не договорил. Издали раздался треск стрельбы. Началось. Ударили раньше времени. Анвар припал ухом к двери, глаза его лихорадочно заблестели. «Проклятие! И как назло в этом чёртовом хранилище ни одного окна!» Варя тщетно пыталась унять неистово бьющееся сердце. Гром выстрелов приближался. Она услышала, как Соболев отдаёт какие-то команды, но не разобрала слов. Где-то закричали «Алла!» — ударил залп. Вертя барабан револьвера, Анвар бормотал. «Я мог бы сделать вылазку, но осталось только три патрона. Ненавижу бездействие». Он встрепенулся, выстрелы звучали в самом здании.